Глава пятнадцатая. р а у ж н ы е перспективы. Документы по передаче акций з а в о д а уже подготовлены. Начинает Альберт и передает мне визитку. В любой будний день заедешь в эту нотариальную контору и подпишешь. Лучше с этим не тяни. Быстрее сходишь, быстрее начнешь получать дивиденды. Ближайшие выплаты как раз через две недели. Лучше бы к этому времени иметь пакет в собственности, чтобы не терять прибыль. Спасибо за советы и помощь, кивает чуть расслабленно. С Фиткинами не будет больше проблем. С ними и не было, отвечает Альберт, поморщившись. Просто одна глупая девка зазналась. Конечно, я требовал с них и наказания этой нахалки и крупную компенсацию, но ты должен понимать, Даниил, что с Фиткинами нам в этом городе еще жить до да жить. Я не могу порвать с ними все связи, как бы н и хотелось, ведь они наши партнеры в некоторых предприятиях. м о ему р о д у от этого станет только хуже. Передо мной будто оправдываются. Очень интересно выходит. Ничего страшного. Мне достаточно того, что этого больше не повторится, Альберт и г о р е в и ч Спокойно отвечаю. Я не придерживаюсь правила за о к о голова, за зуб челюсть. Такой принцип самоуничтожителен. Он порождает бесчисленное число врагов. Очень правильные слова, я бы сказал даже мудрые. Улыбается глава е н е р е в ы х и указывает на стопку книг на столе, обвязанных лентой. А вот вторая часть нашей благодарности. Можешь взглянуть и оценить. Я встаю и подхожу к книгам, рассматриваю надписи на корешках. Ого, неплохой суповой наборчик для телепата. Целый фолиант про манипуляции с а стральным эфиром, две книжки про конструкты. Наверное, эта коллекция стоит тысяч двадцать. И все издания неплохие. Блин, и почему магические книги стоят так дорого? Ответ прост: книжные издательства, как и почти все прочее, контролируют рода. Монополия. А там, где отсутствует рыночная конкуренция, всегда будут гнать цены. Что ж, зато теперь я вижу, Альбер т действительно ценит честное имя своей дочери. Я кладу руку на книги. Это замечательный подарок, Альберт Игоревич. я н е р е в ы только что прибавили в моих глазах 90 о ч к о в Оставив книги на столе, сажусь обратно в кресло. Ты не только уберег имя Камилы, но также ее жизнь. Поэтому за нами остается долг. Надеюсь, ты не будешь с ним медлить. Чуть виновато улыбается глава. Не люблю быть должным. Отлично вас понимаю. Улыбаюсь в ответ. Стараюсь в ближайшее время придумать достойное применение ресурсам рода я н е р ё в ы х Хорошо, что мы друг друга понимаем, Даниил. А теперь, если ты не против, давай поговорим о делах. Камила сказала, ты можешь предложить что-то связанное со зверьми. Эх, да, я обдумал с о в м е с т н о й с дворянами зверинец, точнее центр КМБ. К сожалению, пока смущает много неясностей насчет моего будущего, но обозначить КМБ как возможный вариант я могу. Хоть буду знать, заинтересованы ли и н е р ё е в ы Могу обозначить как перспективу, но пока не знаю, буду ли это сам реализовывать. Я точно уверен, что моих сил хватит на эту задумку, но, возможно, учеба в в у з е повернется ко мне такой стороной, когда для меня это станет неактуальным. О чем речь, Альберт, весь внимание. Создание подготовительного центра для боевых подразделений с тренировочными боями со зверьми. Центр планировалось обеспечить всем необходимым за счет госсредств, но возможен вариант ГЧПМ, государственно-частное партнерство. Проект планируется как приносящий доход, ведь возможны также частные клиенты. Думаю, дворяне тоже не отказались бы потренироваться на живых зверях, прежде чем идти воевать на аномалии. О, да, идея неординарная, задумывается Альберт и з а м а н ч и в а м Жалко, что ты еще не решил приступать ли к ней. Я лишь развожу руками. Таков уж есть. Но если решишь, с я м мы не против быть твоими партнерами в этом нелегком деле. Учти на будущее. Хорошо. Буду держать вас на заметке в первую очередь. Подобные центры существуют на аномалиях, так сказать, прямо на местах, но их неприлично мало. Всего пару, припоминаю. Размах у них очень скромный. В любом случае, востребованность в телу такого колизея была бы огромной. И раз уж заговорили об идеях, мне тут еще Камила подбросила одну. Альбер т делает выражение лица, ох уж эти детские выдумки, но ну и не спросить не могу, ты должен понимать, иначе обижу дочурку. Она сильно волнуется о двоюродном брате, он сейчас на аномалии. Дочка хочет к нему пристроить четвероногого напарника, вроде вашего л е г а в о г о шарика. Да, она говорила. Киваю с понимающей улыбкой. А еще Камила предложила поставить процесс на поток. Дворяне будут привозить зверей, а ты их одомашнивать. У главы глаза умасливаются гордым блеском за дочурку. В Камиле присутствует не только магическая, но и коммерческая жилка. Еще какая. Соглашаюсь с очевидным. В принципе, до своего выпуска я могу выдрессировать пять-семь зверей. Очень ж е л а т е л ь н о порода л е г а в о й Они очень хорошо подвержены дрессировке. ш а ф р а с о в точно не нужно. Я сейчас занимаюсь одним. Не слушается. С интересом спрашивает Альберт. Слушается. Куда он денется? Вздыхаю. Но у него очень негибкая психика. Уходит много времени, чтобы ментальные установки скорректировали сознание. Вот как. Понял тебя. Значит, семь зверей. Тон Альберта становится деловым. Одного купим мы сами по полной стоимости, шесть готовим на перепродажу. Комиссионные возьмем с них тридцать процентов. Тебя устраивает? Вполне. А что? Ловить редких зверей тоже не просто. Только прежде с о г л а с о в ы в а й т е вид со мной, пожалуйста. Вдруг попадется неуправляемый. Да, обговорим полный перечень позже. Я понял, что л е г а в ы в приоритете. Стоимость предлагаю обозначить плюс-минус миллион рублей. Точную сумму наши маркетологи еще рассчитают, исходя из предполагаемого спроса. У меня чуть глаза на лоб не полезли. Миллион? А купят? Конечно. Отмахивается Альберт. С руками оторвут. На мой недоверчивый взгляд г л а в а смеется. Даниил, представь, сколько дворян п р о х о д и т срочную службу на аномалиях. Сотни тысяч. Средняя за год смертность 15-20 процентов. психологических травм и того больше. о т ц ы будут из кожи вон лезть, чтобы сохранить жизнь и ментальное здоровье своим детям. Несколько секунд я перевариваю услышанную информацию. Альберт Игоревич, задумчиво произношу, я думаю, что вполне смогу выдрессировать и пятнадцать легавых. Уехал? спрашивает Альберт вошедшего сына. Да, Камила сразу убежала с матери шушукаться. ж е н щ и н а Снисходительно улыбается Глава. Как он тебе? Уравновешенный, серьезный парень. Есть, конечно, у меня пара вопросов. Слишком уж спокойно он себя вел. Для шестнадцатилетнего простолюдина. Трепета перед дворянами совсем не испытывает, словно каждый день общается с ними. Он и общается, замечает Альберт. У него друзья, сплошь дворяне. Но г л а в ф р о д а т о среди них нет. Веско замечает Эльдар, плюхаясь в кресло напротив отца. И в гости к б л а г о р о д н о м у он каждую неделю не ходит. У Соколовых он был от силы раза два. Альберт не удивляется столь широкой осведомленности сына. Молодец, так и надо. Об объекте следует знать побольше. Это верно. Согласно кивает отец. Такое ощущение, что дворяне для парня обычные люди. Заносчиво прозвучало. Мы есть обычные люди, конечно. Но явно не его соседи по л е с т н и ч н о й площадке. Вот и я о том же. Какое твое решение? Парень в целом оказался даже лучшим кандидатом, чем я рассчитывал. Качает головой глава, блещет идеями, любит деньги, а кто их не любит? Проявляет амбиции, стремится забраться на вершину. Но так то решение давно принято. Я уже говорил с о к о л о в а м и а слово не воробей, тем более дворянское. И мнению Камилы я доверяю. Она людей насквозь видит. Даром, что еще молодая. Только вот эм, что? Не пойдет он в клан Соколовых. Вздыхает Альберт. Да и ни в чей не пойдет. Он никому не отказывает, но только лишь из-за временной слабости, как сам, наверное, это называет. И просто выжидает, когда сил будет достаточно. С чего ты взял? Удивляется Эльдар. Интуиция. На удивленный взгляд сына поясняет: "Мне лет то сколько? Пожил, научился разбираться в людях. И ты научишься. А пока воспринимай как факты, думай, что с этим делать. Хм. Вдруг Соколовы тоже просекли парня? Тогда их соглашение с тобой всего лишь фикция. Пыль в глаза пускают. Не удивлюсь, если так. В любом случае, пускай парень создает свой независимый род." Наши планы в отношении него и Камилы это не меняет. Точно? Неуверенно протягивает э л ь д а р Точно, утверждает Альберт. Он самородок, да и Камиля люб. Причин для отказа не вижу. Только с дочерью надо обстоятельно поговорить. Она хоть и умная девушка, но соблюдает сословные различия. Сейчас же не тот случай. Надо в будущее смотреть. А в будущем он взлетит. Одна только дрессировка чего стоит. На это можно м по-настоящему озолотиться. А деньги – это и власть в том числе. Дрессировка? Ах да, ты же не в курсе. Сейчас расскажу. Через две недели в субботу тренировка по стрельбе отменяется. Сообщаю друзьям за обедом. Решил предупредить заранее. Почему? Не д о у м е в а ю т Гриша со Светой. В этот день мама и Степан женятся. Вы, кстати, все тоже приглашены. Усмехаюсь, оглядывая всех за столом. Мама сказала, что рада будет видеть моих друзей на свадьбе. Ого, круто! Хлопает в ладоши Гриша. Поздравляю и р и н у Юрьевну, Дани. Хлопает ресничками Лена. Радостная весть! Сладко улыбается Камила. Спасибо, что позвали. Я буду. Это наконец случилось! Радуется Света. Давно за них держу кулаки. Спасибо всем. к и в а ю Маме будет приятно лично услышать ваши поздравления. В это время в столовую входит Богдан, а вместе с ним за руку держится Катя ф и т к и н а Девушка все еще бледная, видно, дома ей досталось прилично, но уголки губ подрагивают в слабой улыбке. За Богданом следуют также его шестерки и пара подружек ф и т к и н о й Вся толпа садится неподалеку от нас. Смотрите-ка, усмехается Гриша. Змея к з м е я В принципе логично. Говорят, Придякин всюду гулял с простолюдинкой, вставляет Света. В о д н о й из прогулок его и приметила ф и т к и н а И теперь они вместе, забавно. Обернувшись на соседей, Камила задумчиво смотрит на Богдана, чуть наклонив голову. На лбу ее играет легкая морщинка. Потом она, пожав плечами, снова поворачивается к столу. Хорошая работа, д а н я Усмехается брюнетка. Рада, что ваш разговор с Богданом пошел ему на пользу. Ну вот же чертовка. И как она только догадалась? Друзья, теперь с интересом с м о т р я т на меня. Правда, твоя заслуга? спрашивает Света. Ну, я просто дал Богдану совет, вынужденно признаю. А вообще у него своя голова на плечах есть. Что за совет? жадно спрашивает Гриша. Казах тоже любит послушать старого школьника д а н ю в е щ е г о Начать жить, а не страдать ерундой, пожимая плечами. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ревность и безразличных к тебе людей. Вот как? Значит, безразличных. Почему-то грустно вздыхает Света. Сегодня все идете на медитацию. Спрашивает Камила. Брюнетке тема разговора тоже явно не понравилась, вот и сменила ее. Подтверждают все, кроме меня. Вещи это еще что такое? Замечает Света в притворной строгости, повернувшись ко мне всем телом. Стул отчаянно заскрипел ножками по полу. Вообще-то ты главное звено в нашей групповой медитации, и за тебя весь сырбор, и опять сочкуешь. По твоему мы с Гришей для этого ходим в манеж Камилы, сидим в этом ее деревянном сарае, привыкаем к новой обстановке, чтобы ты гулял без нас. Признаться, очень хороша Света в своем праведном гневе. Не для этого. Она чуть наклоняется и смотрит на меня сузившимися глазами. У меня по четвергам после школы дуэльное фехтование. С трудом сдерживая смех, объясняю Светке. Прими как данность. Можете заняться в этот день чем-нибудь другим, ну или медитировать без меня. Я все же не слуга твоего рода, Светлана Дмитриевна. Да уж не напоминай. р а с с т р а и в а е т с я блондинка. А Камила же лучезарно улыбается. Я все прекрасно понимаю, д а н я Тебе нужно научиться владеть дуэльным оружием как второй рукой. Ведь ты и стремишься высоко. Ну и это тоже, Камил. Качаю вилкой и оборачиваюсь к своей девушке, отчего брюнетка почему-то нахмурилась. Лена, а ты нашла инструктора по каналам? Да, д а н я Кивает девушка. Есть в городе дипломированный специалист, он служит роду Соколовых, но ему разрешается принимать и частных клиентов в свободное от обязанностей время. Это ж Гунов, наверное, вспоминает Света. Четвертый разряд. В теории очень хорошо подкован, правда, он маг молнии. Ну, молния рядом с магнетизмом, пожимая плечами. К тому же в прокачке каналов рот магии не столь уж важен, если это не телепатия, конечно. Можно, Даня. Смотрит на меня Лена. Мне кажется, он сможет помочь мне настроиться. Конечно, можно киваю, даже нужно. Блондинка с брюнеткой удивленно переглядываются, но молчат. Да, я оплачиваю Лене услуги настройщика каналов. А также покупаю книжки по магнетизму. А как иначе? Нужно заботиться о здоровье своей девушки. У нее пробудился дар, и здесь требуется наблюдение специалиста, чтобы ничего не попортить случайно. После уроков мы с Леной уезжаем на такси каждый в свою сторону. Нафиг эти автобусы! Я скоро буду зарабатывать миллионы на дрессировке. Да и так не беден, могу себе позволить катать себя и свою девушку на безопасном транспорте. Вообще бы водителя нанять, так надежней. Но пока у меня нет стабильного источника дохода. Охотничьи трофеи пока позволяют шиковать, но вдруг завтра ближайшая аномалия накроется, или заслоны п о с т а в я т более плотные. Должен же царь когда-нибудь озаботиться этой проблемой. Даже если он проржженный циник и ему плевать на жертвы. Чем безопаснее и удобнее передвижение по стране, тем больше доход в казну. Развитая логистика — важнейший компонент экономики. г о с у д а р ь это точно понимает лучше меня. Пока сижу в комфортном салоне Москвича, размышляю о своем развитии. Скоро я обрасту обвесом из псиоружия. Следующий этап — вспомогательные конструкты для снижения трудозатратности телепатических процессов. Но остается черный ящик — моя способность поглощать сознание. Нужны эксперименты, нужны исследования. И прежде всего нужен подопытный кролик. Эх, вот бы найти выродка мага и в с л а с т ь поиграться с его сознанием. Больных мерзавцев не жалко. Коршун вечная тебе память. Не ценил я тебя, ох, не ценил. А могли же быть не разлей вода. Но нет, отдал я тебя на растерзание бигусу. Наверное, позже обращусь к Степану. Почти родственник, ему можно рассказать. А в о с ь вместе что-нибудь придумаем. Найдем какого-нибудь ударенного маньячилу и потихо му кокнем его. Москвич останавливается прямо возле блеклого крыльца спортклуба. Внутри парни уже занимаются, а тренера нигде не видно. По з а л у гулко раздается перестук мечей. Эй, р у с с к и й Окликает меня Никола. Цыган облачен в защиту, в руке сжимает свою излюбленную саблю из пластика. Мы не закончили в прошлый раз. Остальные члены клуба перестают с п а р и н г о в а т ь с я и кто с любопытством, кто с тревогой смотрит на нас. Шестерки цыгана тоже вооруженные в защите тоже приближаются. Хочешь повторить? Спокойно спрашиваю. Хорошо, только дай переодеться. Я делаю шаг к раздевалке арсенала, но Никола заслоняет дорогу. Сквозь решетку фехтовального шлема сверкает ж е л т ы м золотая сережка. Зачем тебе меч? фыркает он. Ты все равно не умеешь им пользоваться. Ну, в прошлый раз даже не умея, я неплохо т е б я отделал, з а м е ч а ю Ах, ты русская свинья! Резко в з ы в а е т цыган и бросается на меня, взмахивая клинком. Сейчас ты таки полиешь мне с а п о г